Глава 4 Домой я бежала, обгоняя птиц, потому что опаздывала невероятно. Это же мне ещё зелье варить, пока добронрава не пришла. Хорошо хоть в последний момент вспомнила, зачем вообще в лес ходила и травы нужные набрала. Когда моя заказчица постучала в дверь, я уже разливала варево по мензуркам. Не зря их с собой брала, знала, что пригодятся. Слышали новость? с порога сообщила мне Добронрава, протискиваясь внутрь. Мактана то наш совсем после проклятия, он теперь человеческих жертв требует. А потом вытащила у окаменевшей от неожиданного известия меня пузырьки с зельем, проглотила один залпом, шумно выдохнула и занюхала, выпитая рукавом. «Ядрёна!» — оценила Добронрава мои старания. «Надо думать», — отмерла я. «Неповторимая перчинка во вкусе», отличительный признак всех моих зелий. То, что на самом деле я просто слюны гарпии бухнула больше, чем нужно, решила не говорить. Теперь ни к чему. Выпила и выпила. Добронрава меж тем не стала тушиваться Прошла сразу к столу, положив на край большой пирог с... Я поводила носом из стороны в сторону, кажется, с яблоками, но наверняка сказать не могла. Ещё не проветрилась изба после моих экспериментов. «Представляете, госпожа Забава, и ведь собираются девчонки. Собираются? Куда собираются?» Не сообразила сразу я. «Так жертвоваться же!» И она опрокинула в себя второй пузырёк. брр Вздрогнула и отправила в рот кусок пирога. «Хорошо!» «А-а-а!» нахмурила я брови. «А что, маг? Сам приходил в дубки?» «Да какое там!» Махнула на меня рукой Добронрава а потом за живот схватилось, прислушалась. «О, начинает зелье действовать-то! Пойду я, пожалуй». «Подожди, так что маг-то?» Признаться, я не очень понимала, как у господина Айвина получилось выйти из пещеры, при этом не столкнувшись с гарпиями, и затрепывать жертв в своих дубках. Да и зачем ему жертвы-то? Маги, отродясь, с таким не связывались. А если и связывались, то это какие-то неправильные маги были. Добронрава задумалась. «Маг? Не видели мы господина Айвина. Не приходил больше. И действительно, с чего эта Зарянка про жертвы начала, а потом и остальные подхватили? Так может, неправда это, что магу жертвы нужны? Правда, неправда. она послезавтра девок уже набрали. Все добровольцы, кстати. Сами вызвались, сами жертвоваться пойдут». Торговка снова погладила живот, в котором громко заурчала. «Пора мне, очень пора. До дома теперь точно не успею, так хоть...» И выскочила за дверь, хлопнув ею напоследок от души. Даже не договорила. «Вот же, блин!» — я выглянула следом. Моей первой заказчице и след простыл. Но оно может и неплохо, если так подумать. По крайней мере, для моего туалета точно. Так она торопилась, так торопилась, что даже про остальные пузырьки, стоящие на столе, Не спросила. А у меня, между прочим, получилось сразу много похудательного зелья сварить. Надолго хватит. Посмотрела я на пузырьки, да и засунула парочку в карман сарафана. Увижу. Отдам. Не успела я дух перевести, как в дверь опять постучали. Нерешительно так. Сразу видно, понимает человек, что к ведьме пришёл. «Госпожа ведьма!» — улыбнулась мне щербатая девка, просунув голову в дверь. Как здоровье ваше? Настроение? Ничего?» «Заходи», — махнула я рукой, доставая тетрадку и готовясь записывать. Но вместо одной девицы ко мне в избу друг за дружкой сразу шестеро набилось. «Так», — нахмурилась я, — «очередь организуем на улице, нечего тут толпиться». «Так мы все по одному делу-то», — потянула та, первая. «Понимаете, госпожа ведьма, — Нам бы на послезавтра надо бы зелье такое, чтобы выпил, и... Ах! Это в каком смысле «ах», — решила я уточнить. Потому что, например, у Добронравы сейчас тоже ничего такое «ах» происходит, и, боюсь, до утра будет происходить, учитывая количество зелья, которое она употребила за раз. «Любав, отойди, дай я скажу», — отодвинула с прохода подругу длинная и тощая девица, и высыпала передо мной на стол горсть украшений. «Госпожа ведьма, послезавтра нам всем надо быть очень красивыми. Очень, понимаете?» «Пока нет», — нахмурила я лоб. «Да мы магу пойдём жертвоваться. Чего непонятного?» — перебила нас Любава. «Зелье красоты нам сделайте. Вон весь город скинулся, чтобы заплатить. С каждого двора набирали». «А зачем красивыми?» — не поняла я. Девчонки слаженно вздохнули. «Господин Авин красивых любит». «Вот ведь!» Я положила локти на стол, потерла лицо руками и предложила. «Ну, раз красивых, но я пока только временно могу, максимум на пару дней». «Согласны», — не дослушала меня Любава. «Сейчас начнём». «Какое сейчас?» — покрутила пальцем у виска бойкая подруга. «Сказано же, всего два дня действовать будет». «Да, приходите ко мне послезавтра утром», — решила я. «Вам когда к магу?» Девки стали переглядываться, пожимая плечами. «Ну, ясно», — подвела я итог. «Не знаете. Тогда идите в пещеры после обеда». «Почему?» — удивилась Любава. «Да я просто с вами хочу сходить посмотреть, а мне после обеда удобнее». «Тоже жертвоваться?» — нахмурилась бойкая подружка, которая так и не представилась. «Что?» — я ж закашлялась. «Жертвоваться ведьмам-магу?» «Да, глупость сморозила», — зашептали девчонки. Но она только плечами пожала. «А что, маг наш мужчина видный, красивый?» «Сейчас особенно», — заметила я, вспоминая жуткие, налившиеся кровью бычьи глаза господина айвина, вздрогнула и добавила. «Так, не нужен мне ваш маг». Но процесс жертвоприношения ни одна нормальная ведьма не пропустит. «А, тогда ладно, тогда можно с нами идти», — разрешила мне Любава. «Я не против». Я зубами скрижетнула, но смолчала. Я вообще удивительно покладистая стала последнее время. Надо с этим что-то делать. Вот с любавой и начну. Когда придёт время девок превращать, посмотрим, какая она у меня прекрасная получится вместе со своей подружкой-подпевалой. «А ну и чтобы красота ей не просто так далась, то?» «А тебе, моя дорогая», — оскалилась я, — «отдельный подарок». Я достала из кармана один из пузырьков зелья для добронравы. «На ночь!» — залпом протянула его Любави. Она пузырёк схватила, посмотрела хвастливо на своих подружек и засунула его поглубже в карман. Чувствую к концу моей практики всё женское поголовье дубков пару-тройку килограммов потеряет. Ушли все быстро, и, что самое главное, тихо. А я села на ступеньки крыльца, прислонилась щекой к двери и задумалась. Послезавтра надо мага как-то расколдовать. Девки мне, может, не шибко понравились, но и взбешённому Айвину не дело их отдавать, даже если они и сами не против. Посидела немного, мысли в порядок приводя, а потом кивнула сама себе, встала, отряхивая подолу потянулась и спросила. «Давно тут стоишь?» «Не очень», — ответила Лиха, выходя из кустов. «И чего все подряд в эти кусты лезут? Вон же, тропинка рядом». «Ты ко мне или просто так решил вечер в кустах скоротать?» Ядовито поинтересовалась я. Лиха буркнул что-то невнятное, прошёл мимо меня в избу, плечом задев, и дверь за собой прикрыл. В погреб полез засранец. Вздохнула я, воздев взор на начавшие загораться на небе звёзды, и следом пошла. Интересно, сколько в него еды за раз влезть может? Пока лихо под полом копошился, я снова книгу достала и на стол положила, отодвинув мзду, которую мне девки насобирали. Существовало дурацкое поверье, что ведьмам нельзя платить за их услуги деньгами. Вот и несли всякую ерунду, лишь бы только не монеты. А нам, ведьма мучайся потом. «И хорошо ещё, если торговцы серьги будут принимать в обмен на колбасу. А если нет?» Я поворошила горку украшений. Серёжки, кольца, парочка браслетов. И на что они мне? Только одно колечко приглянулось. Простое, без тяжёлых камней. Золотой ободок с тёмной каймой по краю. Я его взяла, повертела в руках, разглядывая и надела на указательный палец. Округлила глаза, прислушиваясь к ощущениям а потом удивлённо хихикнула. «Ну не может же такого быть!» Взяла в руки книгу, глянула в сторону дверцы в погреб и, зажмурившись, открыла первую страницу. На пол я в этот раз не упала, хотя тряхнула основательно, будто молнию пропустили от кончиков пальцев до макушки, и чувство какое-то неприятное появилось, но я его отмила Не до него сейчас. «Да!» Потрясённо прошептала я, приглаживая вставшие дыбом волосы, и добавила, рассматривая, исписанные аккуратным почерком страницы. «Ого!» Колечко-ключ, как я и предполагала, почувствовав знакомую силу, оказалось ведьминым. То есть это Владислава каким-то образом кольцо потеряла? Отдала? Оставила в дубках? Кстати, мне самой такое только через год полагалось, и то, если экзамены все сдам. Кольца, настроенные на природную силу и хранящие ауру хозяйки, у нас вручали уже после диплома. Не любили маги, когда неопытные ведьмы такие артефакты носили. А потом я решила не тратить время зря и начала читать, заедая всё пирогом, который добронрава принесла. Ну всё, я пошёл, позвала лихо от двери, а я подняла глаза от книги, моргнула несколько раз и щёлкнула пальцами. «Нет, милый друг, теперь ты никуда не пойдёшь». Про Владиславу он ведь мне ничего так и не рассказал, зато она в книге, как в дневнике, много понаписала. И про то, как они слихо камень с его родовой силой с дна болот доставали, и как они пытались эту силу из камня вытащить, и даже про жертвоприношение упомянуть не забыла. Сначала кровь животных, потом и человеческая жертва была, да не один раз». Она сладкая, у них нежить сильное в заключении сидела. Вот почему они водяного схватили. Если и был в лесу, кто равный лешему по силе, то только он. На этом записи обрывались. Видно, в тот момент ведьма иритировалась спешно, с магом нашим схлестнувшись. «Ты чего?» — обиделся, замерши на пороге лиха разглядывая моё перекошенное лицо. «Я почти ничего там не съел, только окорок немножко. жалко тебе «Спусти!» И я вдруг отчетливо увидела, как понемногу рвутся нити моего заклинания. Захлопала глазами удивлённо, налихо посмотрела. «Это что с моим колдовством делается?» «А что происходит вообще?» Заволновался он, поводя плечами и скидывая остатки стазиса. «Ах так? Снял-таки!» Я рассердилась и сделала то, что умею лучше всего. Руки в стороны развела — и зашептала заклинание. «На самом деле руки можно в стороны не разводить, но я как начала, так теперь остановиться не могу. Привычка». «Не надо!» — закричала лихо, что-то подозревая. «Не буду больше твои запасы потрошить. Не злись!» Я сбилась от неожиданности. «Какие запасы?» — моргнула, и выпал из заклинания целый огромный кусок текста. «Ой!» — опустила руки. «Да твою твоюж!» — грустно ответил мне валяющийся на полу лихо, поджимая длинный русалочий хвост. Хвост у него, правда, чудесный получился. Гладкий, изумрудный. Не зря я столько времени у водяного в гостях провела, знала толк в рыбьей красоте. «Сам виноват», — устало села я на лавку. «Теперь поговорим?» «Хорошо. Не буду больше в твой погреб без спросу ходить». Прижимая руку к груди, ответил мне лихо. «Обещаю! Мир! Теперь обратно сделай мне ноги, пожалуйста!» А я вздохнула глубоко, книгу к себе пододвинула и зачитала вслух. Как сила лиховского рода из чёрного камня потечёт, наперво нужно убить всех магов в округе, чтобы в Ковине раньше времени не узнали. Далее нейтрализовать ведьм, живущих поблизости. Парень шумно сглотнул. «Нейтрализовать — это как?» — наклонила я голову. «Силу выпить!» Он нахмурился, отползая от меня в сторону двери, и зашептал что-то. Видно, убрать проклятие пытался. Я даже улыбнулась краем губ. Я же сама порой не знала, как такие случайные заклятия снять. Ну, пусть попробует. И позвала Лешего. Надо было ему сразу, конечно, пролихо рассказать. Но что уж теперь.